на гребне века многих могучих усилий стоит народу явить великого художника слова он рождается в недрах народа в его муках и радостях в его яростных и добрых побуждениях в его революциях и истории он рождается эпохой и сам становится выразителем идей и устремлений своей эпохи он рождается в многотрудной и нескончаемой борьбе человека в познании себя и окружающего мира. Он вбирает в свое творчество все, что присуще человеку, от самых низменных инстинктов до вершин подлинного мирообъемлющего разума с тем, чтобы снова и снова, потрясают человеческие сердца, в который раз, вслед за своими предшественниками, воспеть людскую жизнь, во все ее сложности и красоте. Так приходили в мировую литературу Сервантес, Гёте, Пушкин, Толстой, Томас Манн. Так пришел в мировую литературу на гребне XX века в потрясенной и возрожденной Октябрьской революции России наш современник Михаил Шолохов. Мы выделяем сегодня его имя с полным на то правом и основанием. с великой гордостью за нашу культуру, явившую миру гениального советского писателя. Грозы революции и раскаты гигантских сражений, Великой Отечественной войны, муки социальных преобразований и горькие плоды первых побед, все, что прошумело над головой человека в XX веке, все, что он сумел и достиг, утверждая социализм, Все это нашло свое реалистическое, доподлинно художественное воплощение в творениях Михаила Шолохова. Если взять всю литературу как единый мировой сказ о человеке, то представление о современной художественной культуре уже не может быть полноценным без творчества Шолохова. При его жизни, при нем, что случается чрезвычайно редко. Дело в том, на мой взгляд, что в этом многоустном многоязыком давно зародившемся и нескончаемом сказе о человеке есть вехи наиболее точно очерчивающие коренные проблемы и главную судьбу времени человек и его эпоха народы и эпоха это слово художников века шолохов принадлежит именно к этой породе художников его слово Горькая и великая поведала всему миру, как сдвинулись недра прошлого бытия, как рухнула под назиском революции в России глыба отжившего общества, и как в том всесокрушающем и всеобновляющем круговороте истории мучительно и яростно выбирается человек на новый путь жизни. Шапку снимаешь. Перед образом такого живописания. Второе, что мне хотелось бы сказать в связи с 70-летием Шолохова: велика его роль, роль его творчества в становлении и вызревании реалистического письма в молодых национальных литературах живой, наглядный пример для современников. Молодые литераторы, возникшие в xix xx веках, долго переживали. а иные и по сей день переживают период инфантильной описательщины. Этот период может, однако, затянуться очень надолго, ибо литературщина легко создает иллюзию развития литературы. Перо Шолохова, то, как он изображает новую жизнь во всех ее проявлениях, оказало на молодые национальные литературы тридцатых-сороковых годов ошеломляющее и отрезляющее воздействие. Под этим воздействием ускорился процесс расставания с инфантильностью и вступления литератур в полосу зрелого реалистического письма. Тем самым Шолохов способствовал очень немаловажному достижению нашей многонациональной советской литературы. Спасибо ему за это. Мастер не тот, кто приходит и учит. а тот, кто делом своим сокрушает мнимое и открывает глаза на подлинную суть вещей. Это редкостное сочетание. В этом уникальность и величие Шолохова. Вот уже более полувека минуло с тех пор, как появились в литературе произведения Шолохова. Сколько воды утекло за это время. Самому автору вот уже 70 лет, а на страницах его книг все с той же могучей силой возгораются зарницы и рассветы зарницы и рассветы 1975 год